и по его виду можно было судить, опасность им пока не угрожает. Показался водопад, и Лена облегченно вздохнула. Теперь можно немного отдохнуть и перекусить. Но тут Рогдай подозрительно закрутил носом, словно ловил запах по воздуху. Жестом приказав отцу остановиться, она сняла автомат с плеча, шагнула в кусты, скрывающие берег реки. Из-за камня, застегивая ширинку, выходил рослый парень в десантном комбинезоне. Широкое мальчишеское лицо, густо усыпанное веснушками, излучало полное спокойствие. Увидев девушку, он на мгновение остолбенел, но рука автоматически потянула висевшее за спиной оружие. У Лены реакция оказалась быстрее. В прыжке она резко выбросила ногу и ударила противника тяжелым каблуком в солнечное сплетение. Парень захрипел и, схватившись руками за живот, повалился в кусты. Лена склонилась над ним. Выдернув из его брюк ремень, она завела ему руки за спину и захлестнула особой петлей, которой ее научил Сергей. Она еще успела услышать, как вскрикнул отец, и тут же сильный удар отключил ее сознание. Лена уже не видела, как опомнился Рогдай, и его тяжелое тело распласталось в воздухе. Он одновременно свалил и ударил напавшего на хозяйку бандита и полоснул его клыками по самому уязвимому и открытому месту — горлу. Дикий вопль всколыхнул воздух. Последний раз широко открытыми глазами, в которых застыл ужас смерти, глянул парень на опрокинувшийся лес и вытянулся во весь рост. Ненужный уже автомат валялся рядом. Пес бросился к лежащей без движения хозяйке, жалобно заскулил, но тут заметил, что первый боевик заворочился и перевернулся на бок. Издав грозный рык, он бросился к противнику. Клыкастая пасть цапнула пятнистую одежду у самого ворота, захлебнувшись в звериной ярости, пес принялся со остервенением трепать парня. Поверженный враг истошно, пронзительно закричал, пытаясь отползти в сторону подальше от ужасных клыков. Пес, упираясь задними лапами, в бешенстве мотал головой. Вырвав приличный кусок комбинезона, он предпринял успешную атаку на филейные части тела парня, от чего тот вообще заголосил по-дурному и, похоже, во второй раз потерял сознание. Пес с чувством исполненного долга обнюхал побежденного врага и, поняв, что тот морально уничтожен, опять подбежал к хозяйке жалобно, пощечинячки повизгивая, он обнюхал неподвижное тело девушки. И вдруг, присев на задние лапы, поднял вверх голову и страшно, поволчий завыл. Этот вой услышал Алексей и сердце его на миг остановилось, а потом неистово забилось от испуга. Неужели он опоздал? Не разбирая дороги, он бросился к месту их последнего ночлега. Тем временем Максим Максимыч первым пришел в себя. Они допустили непростительную оплошность, уверовав, что бандиты купились на их хитрость и не оставили засаду. А ведь это место было самым удобным для неожиданного захвата. И разве он не знал, что противник обнаружил лошадей, а значит, непременно найдет и место их лагеря? Получив удар прикладом по голове, он успел еще заметить быструю тень, метнувшуюся в сторону дочери, и потерял сознание. Встав на четвереньки, он, оперся руками на небольшой валун, с трудом поднялся. Падая, он, очевидно, разбил лицо, потому что на губах запеклась жесткая корка, а во рту чувствовался сильный привкус крови. Голова кружилась, но ноги держали его достаточно крепко и благополучно донесли до дочери. Максим Максимович тщательно осмотрел голову девушки. Открытой раны не было, но на затылке набухла приличная шишка. Он набрал в ладони воды из небольшой, оставшейся после дождя лужицы, и плеснул лени в лицо. Она открыла глаза, в недоумении посмотрела на отца. Тут взгляд ее остановился на теле, неподвижно застывшим в луже крови. «Господи, кто его так?» «Кроме Рогдая больше некому». Максим Максимович старался не смотреть в сторону убитого. Лужа крови под его головой и ужасающая рана на горле привлекли тучи гнуса, и Гангут не выдержал, снял с себя брезентовую куртку и прикрыл мертвеца. Лена, опираясь на руку отца, поднялась на ноги,